Глава шестая. До назначенного в приглашении дня еще целых двое суток, которые я должна была поддерживать легенду о проводнике экскурсоводе для путешественников. А учитывая тот факт, что на Шабаше ловчий, скорее всего, отыщет нужную ему ведьму, то я и сама была не против показать этим двоим окрестности. Всё же деньги, которые Себастьян исправно платил, пригодятся и мне, и сестрам. Наконец-то мечты исполнится. И вот двое суток мы слоняемся по улицам, паркам и скверам. Мозолим глаза прохожим, а я распинаюсь перед мужчинами о том, насколько прекрасен Лифёрт. В общем, за всем этим я совершенно пропустила момент для записи на конкурс. Не то чтобы я передумала и горела желанием оказаться невестой, а впоследствии и женой сына мэра. Но отвязаться от надоедливого Шарля подобным шагом скорее всего получилось бы. Ну, да что уже гадать? Как раз утром, в день, который обещал стать самым запоминающимся в моей жизни, сестры встали рано, когда еще даже не рассвело, и начали собираться. По словам, которые время от времени пробивались через стену сна, становилось понятно, что первым делом мэрский сын посмотрит на девушек И от тех, кто не понравится ему внешне. Вспомнив крики отца, когда к нему приходили просить руку той или иной дочери, я не позавидовала мэрскому сыну и перевернулась на другой бок. Последней мыслью перед тем, как вновь уснуть, было, что только самый старший из нас повезло больше всех. Папа тогда был еще молод и практически без боя отдал дочь замуж. А теперь Ох, и весело будет. Если одна из сестричек найдет ключ к сердцу будущего мэра. Второй раз я проснулась, когда солнце уже заглянуло в окно, потянулась, встала и поспешила собираться. Сегодня был последний день, который мог принести мне денег. После шабаша весь этот балаган с пропавшими магиссами и ведьмами должен закончиться, и мне надо быть готовой к побегу от ловчих. Все же бежать хотелось навстречу своей мечте. Надеюсь, что родные меня поймут. И с девчонками надо будет повидаться перед отбытием. А то эти две меня из-под земли достанут, если пропаду без следа. За этими мыслями я собралась и поспешила в сторону гостиницы. На этот раз мне повезло, Шарля я не встретила. Скорее всего, торчит вместе с большей частью города на площади и глазеет на участниц конкурса. Мне же лучше. Толкнув дверь, я вошла в светлый большой зал. Посетителей почти не было. За стойкой находилась мадам Пашери, что-то записывала в учетную книгу. Доброе утро, поздоровалась я, опускаясь на высокий стул за стойкой. Женщина мазнула по мне недовольным взглядом. Доброе. Господа путешественники еще не спускались. Спасибо. Сделайте мне калакан, пожалуйста. Я положила на стойку медную монету. Цены выросли, фыркнула мать Шарля. А по утрам бодрящие напитки и вовсе по двойной цене продаются. Я не показала, что она меня чем-то задела, добавила еще две монеты сверху и повернулась лицом к залу. Мадам Пашери недолюбливала меня с того самого момента, как ее сын начал проявлять ко мне знаки внимания. И женщину, видимо, совершенно не заботило то, что я их не принимаю. Вскоре рядом со мной на стойке появился высокий расширяющийся кверху стакан из толстого стекла внутри исходил паром темно синий напиток притрушённый сверху порошком сушеной мяты вдохнув пряный аромат я сделала глоток и зажмурилась от удовольствия когда допью до дна перестану зевать и мечтать уткнуться носом в подушку самое лучшее что можно сделать сейчас о рыженькая!» Вобас первым показался на лестнице, спустился в зал. Что то ты сегодня рано? Себастьян еще даже позавтракать не успел. Видимо, не выдержал вчерашней нагрузки от одной юной девы. Лев рассмеялся, а я улыбнулась, не в силах противиться порыву. Странно, что мужчина, чья профессия должна меня пугать, действует так расслабляюще. Или он использует это в целях поиска ведьм? Голову задурил и оп Она с тобой под ручку спокойно идет на костер. Удобно. Хозяюшка, и мне калакан, пожалуйста. Обратился к мадам Пашери мужчина и опустился на соседний стул. Конечно, тут же расцвела улыбкой женщина, строя глазки постояльцу. Шоколадной крошки добавить? Ого, вот это щедрость. Я пила свой напиток и из подопущенных ресниц наблюдала за Фобосом. В принципе, я понимала хозяйку таверны. Мужчина видный, еще и не бедный, С виду ему не больше 30, может даже меньше. Только его светлый образ у меня совершенно не вязался с представлением оловчих. Вот Себастьян подходит на эту роль куда больше. Молчаливый, угрюмый, с тяжелой аурой, а если и откроет рот, чтобы что-то сказать, так обязательно гадость. Ну прямо классическая ведьма только в штанах. Так что-то я вообще не о том думаю. Надо сейчас спланировать, что именно показать этим путешественникам, а то мы уже весь Лефорт Форт вдоль поперёк обошли. По стене их что ли провести? О, вот и Себас. Упомянутый в суе как раз спускался по лестнице, застегивая кожаную куртку на все металлические заклепки. Мне даже в какой-то момент показалось, что этот мужчина может проявлять только две эмоции: презрение и уныние. Вот сейчас на его лице была такая скорбная маска, будто ему сообщили, что все ведьмы уже отловлены и сожжены, а его услуги больше не требуются. «Идем», — буркнул он, проходя мимо. Могу поклясться, что только что уныние на мгновение сменилось презрением, стоило мужчине встретиться со мной взглядом. "Конечно, куда уж там с ведьмами разговаривать приходится. Мне, может, тоже не в радость его рожу изо дня в день видеть". Так сам же сотрудничество предложил Нарочно медленно допив коллакан, я отставила стакан и неспешно встала. Расправила плечи, перекинула волосы с одного плеча на другое, разгладила на боках серое платье с короткими рукавами и только после этого вышла на улицу. Солнце впивалось жаркими лучами в темную одежду Лอฟчева, а я улыбнулась. Могу предложить длительную прогулку по защитной стене. Надо только захватить головные уборы. А то сегодня припекает. Себастьян припек меня взглядом. Побереги силы. Насколько я знаю, сегодня первый этап конкурса невест. Уж лучше он, чем городские стены. Не знала, что вас интересуют женщины, если они не ведьмы, хмыкнула я, поправляя на плече ремень сумки. Ведьмы меня тоже не все интересуют. Не остался в долгу этот противный тип и первым зашагал в сторону городской площади. Вобос нагнал меня и пошел рядом. Не обращай внимания, рыженькая. Он не именно к тебе такой, а по жизни. Я удивленно вскинула брови. Лอฟч решил, что я обиделась на выпад его друга. Какие глупости? Я с тем же успехом на камень, о который споткнулась, могла обижаться. Да и имидж требует, продолжил выгораживать своего начальника мужчина. Кто всерьез будет воспринимать улыбчивого Ловчего?» Что-то эти слова совершенно не вяжутся с вашим образом. А я не люблю весь этот показушный пафос, отмахнулся Фобос. — Ходи вот это, морду кирпичом строй, как будто в сортире неделю не был. Не, рыженька, это не моё. Да и к женщинам так подход найти проще. Он мне подмигнул и заливисто рассмеялся. А я, признаюсь, согласилась с его доводом и опять не смогла сдержать улыбки. Себастьян бросил на нас недовольный взгляд, но скорость не сбавил. Первым дошел до площади, где толпились люди. Хотя надо сказать, что на помосте, в самом центре, этих самых людей было не меньше. Вот только если снизу стояли зеваки, то на помосте девушки в красивых платьях и с цветами в волосах. Какой-то мужчина бегал между ними, пытаясь построить всех и каждую. Но раз за разом то тут, то там вскрикивала одна из претенденток на руку мэрского сына. Меня отсюда не видно. Она мне иголкой заткнула! Уберите от меня эту ненормальную. Ну где уже Итон? Я тоже заозиралась после этого вопроса, но сына мэра так и не нашла. А ведь, насколько мне известно, именно он должен был выбрать самых красивых среди всей этой Таэравы. Итона не нашла, зато заметила сестер, которые стояли плечом к плечу. Высокие Худы, с острыми чертами лица и темными волосами. Они были точной копией моего отца, и только я пошла внешностью в мать. Отмахнувшись от дурных мыслей, я проверила, на месте ли оба путешественника, и вновь вернулась к представлению, что развернулась на площади. Сколько это длилось, я, наверное, даже не скажу. Солнце уже почти достигло зенита, когда девушки на помосте наконец затихли. А управляющему этим балаганом удалось расставить всех так, чтобы никто не возмущался. А уже через минуту к нему подбежал какой-то мальчишка и передал свиток. Развернув бумагу, отправляющий промокнул лоб платком и откашлившись, щелкнул пальцами. Несложное заклинание усиления голоса. И вот уже все собравшиеся на площади слышат то, что мужчина зачитывает с бумаги. Документ подписан именем Итана Крафтера. Далее несколько минут мы слушали имена девушек, которые перешли в следующий этап. Но сам мэрский сын так и не появился. "Он умен», — хмыкнул Себастьян, не рискнул перед ними появиться. "Тихо-тихо", шикнул Фобос. "Сейчас начнется моя самая любимая часть. Рыженькая, а ну-ка, отойди на несколько шагов, а то затопчет". не совсем понимая, о чем он, все же повиновалась. И как раз вовремя, потому что толпа отхлынула от помоста, освобождая место для зрелища. Что значит ты прошла? взвизгнула одна из самых обиженных девушек, кажется, дочь мясника. Она с грацией дикой кошки вцепилась в волосы одной из девушек и повалила ее на доски. Кто-то кинулся их разнимать. Другая толкнула соседку в плечо, и так кубарем полетела на землю, предусмотрительно прикрытую толстым ковром. И когда они только успели обезопасить так участниц, я из-за зевака не заметила, я отыскала взглядом сестер и послала им заклинание удачи. Действовать оно будет недолго и на крупных мероприятиях не поможет, но вот сейчас избежать синяков и ссадин вполне. "Не ты так", поморщился Себастьян, «Заглушаешь все в округе». Опять вторую отыскать пытаетесь, обиженно буркнула я. Ведь даже не для себя старалась, для сестер!» Не опять, а все еще!» Фобус мягко перехватил меня, повысила катка и увлек за собой подальше от вредного и вечно всем недовольного мужчины. А потом: "Ива!" Меня буквально отдернули от мужчины и повисли на шее. "Ты куда пропала? Мы с Кирой что, не придем к твоему дому, так нет тебя? А слухи-то какие ходят, слухи?" Хейла выдохнула я. пытаясь расцепить руки подруги, которые обвелись вокруг шеи и напоминали удавку. А ты разве не участвуешь в этом? Конечно, нет. Она наконец отпустила меня и отступила на шаг. Кира там, да, даже прошла во второй этап конкурса. А мне зачем? У меня лекс есть. О, а это...» подруга устремила свой взгляд настоящего за моей спиной мужчину. Господин Фобос, один из путешественников, о котором ползут те самые слухи, улыбнулась я. А это моя подруга Хейла. Очень приятно, улыбнулась она стрельнув черными глазами в сторону Лอฟчева. И мне, нисколько не смущаясь, мужчина перехватил ее ладонь и поцеловал руку. А мне оставалось только подавить улыбку и вспомнить, что ручки он не целует только ведьмам. Зато Хейла моментально порозовела до кончиков ушей. Чтобы избавиться от неловкости, кашлянула, поправила слегка растрепавшиеся на ветру каштановые волосы. Пришлось приходить на помощь подруге. Хейл, с Кирой все хорошо или надо? Девушка тут же пришла в себя, бросила быстрый взгляд на мужчину, а потом вопросительно приподняла брови, будто бы намекнула, что я сказала нечто лишнее при чужих ушах. Потом расскажу, одними губами произнесла я, но она меня поняла. Да, с ней все хорошо. Кира не дура, как только свое имя услышала в списках прошедших, сразу же сбежала. Сейчас уже, наверное, дома. У нас именно такой уговор был. Зная спокойный норов Киры, она поступила очень даже правильно. Ввяжись она в драку или спор, целый бы из него не вышло. Вот Хейла бы и отбилась и отгавкалась, но не ее младшая сестра. Тогда передай ей мои поздравления, кивнула я. Предлагаю завтра на нашем месте встретиться в полдень. Что скажешь? О, я только за, подруга вновь мазнула заинтересованным взглядом по Фобосу. А, господа путешественники, против не будут? Ваша подруга нас настолько угоняла, что нам хочется просто отдохнуть перед скорой дорогой. Почти сразу же отозвался мужчина, явно показывая, что прислушивался к нашему разговору. О, да, иви может, рассмеялась Хейла. «У нее же шило в том самом месте, на котором обычные люди сидеть привыкли. Кто бы говорил, фыркнула я и тоже рассмеялась. Но в какой-то момент солнечный приятный день рассеялся, закончился. Светило спряталось за горизонт, все вымерло. А нет, показалось. Это просто Себастьян решил присоединиться к нашей компании. Здравствуйте, тут же активизировалась подруга. А вы, наверное, второй путешественник? Я подруга, он самый, мне очень-то и дружелюбно отозвался мужчина. Приношу свои извинения, подруге Evil Life Ran. Но нам уже пора, всего доброго. Развернувшись на пятках, мужчина направился на выход с площади. И, возможно, мне послышалось, но отходя от нас он крепко так выругался. Хейла, не перевела взгляд на меня, а Фобос пожал плечами. пора так пора. Хорошего вам дня, леди!» Поцеловав руку моей краснеющей подруги во второй раз, Лอฟч перехватил меня повыше локтя и потащил вслед за главой ордена. Он всегда такой? Почему-то шепотом спросила я у мужчины, пока мы направлялись в сторону городских стен. Использовать силу ловчего очень непросто, так же тихо и словно секретнича ответил Фобос. И чем выше порог этой силы, тем хуже. Чтобы ты понимала, я почувствую ведьму, которая будет на соседней улице, а Себас найдёт и ту, что будет в другом конце города, а может даже и дальше, если постарается. Но чтобы сконцентрироваться, Уходит очень много сил и энергии. А при учете, что он через несколько часов окажется в толпе ведьм, улавливаешь, да? Я-то может и улавливала, что ему не так уж и сладко, но убедить себя в том, что это достойный повод на прощение, не могла. Бесил он меня, просто своим существованием бесил. Видимо, ведьма из меня не такая уж и неправильная, как считает один наглый мрачный тип. До ворот дошли в тишине. Лобос откланялся, оставив меня в компании главы ордена. А я сцепила зубы и вышла за границы города. До первых деревьев никто слова не проронил. И только когда зашли в чащу, Лอฟчи хмыкнул: "Ты бы уже несколько раз могла попасть на костер с такой доверчивостью. Что?" я дернулась, выныривая из мыслей. "Ты слишком доверяешь Ловчему, ведьмочка. Как думаешь, сколько пойманных ведьм на его счету?" Меня это мало волнует, ведь у меня целых две попытки для побега по нашему уговору. Себастьян покачал головой и углубился в лес. Мы договорились, что портал открывать в городе не будем. А что может быть безопаснее лесной чащи? Потому теперь мужчина выбрал наиболее удобное место для проведения ритуала. Я следовала за ним по пятам, как привязанные на веревочке. Нет, я, конечно же, могла подсказать, как пройти к нескольким уединенным полям. Но не стало. Вскоре мы добрались до той самой полянки, где я собиралась практиковаться в магическом сборе земляники. Хмыкнув, Себастьян направился к центру. "А ты куда?" окрикнул он меня, когда я направилась к ближайшим кустам. "Переодеваться? Или хотите, чтобы я на свой первый шабаш в этом пришла?" Мужчина окинул меня взглядом настолько пристальным и пронизывающим, что стало не по себе. А потом небрежно пожал плечами и вернулся к своей части задания. Я же без препятствий добралась к густому кустарнику, проклиная мужчину на чем свет стоит. Долбанный ловчий. Ясное дело, ему все равно, в чем ведьму на костер пускать. Разницы ведь между мешковидным серым платьем и специально заготовленным для шабыше нет. Вот совсем нет. А, бесит. Приодевалась я быстро, злобно, срывая с себя одежду. Отвернула платье в сторону, вытащила из сумки белоснежную узкую юбку в пол, закрепила на бедрах широким кожаным ремнем. Покрутилась вокруг себя и осталась довольна тем, как ткань разлеталась в стороны. При широком шаге в глубоких разрезах по бокам должно быть видно ноги. Отогнав смущение и вспомнив, что часть ведьм на шабаше и вовсе голыми пребывают, я вытащила из сумки белоснежную блузу. Плотный лифт приподнимал грудь, А после рваными лоскутами прикрывал живот и спину. Последним, что я вытащила, стали черные перчатки до локтя, которые я с таким трудом купила на последней ярмарке. Ох, как я переживала, что первый шабаш будет назначен несколькими месяцами раньше. Я была бы не готова. Скинув туфли на низкой подошве, я провела гребнем по волосам, после взбила локоны пальцами и накинув поверх длинный черный плащ. Спрятала сумку в кустах и вернулась на поляну. Ловчий в это время стоял в центре, а перед ним в воздухе зависли какие-то цифры и руны. Мужчина тасовал их между собой, отчего по округе то и дело разлетался трескучий противный звук. "Нужна твоя помощь", даже не обернувшись в мою сторону, бросил он. "Без твоего участия в ритуале я не смогу открыть портал". "И что нужно делать?", уточнила я, остановившись рядом с ловчим. внедрить частичку твоей ауры в заклинание. Иначе оно воспримет меня как нарушителя, который попытался проникнуть на ваш шабаш, ведьмочка. Честно говоря, меня уже дергало от этого обращения. Напомнив себе, что сейчас мы по одну сторону баррикад, я выдохнула и постаралась нащупать нить колдовства. Это давалось трудно. все же наши магии отличаются, и чтобы замаскировать чары под ведьмовские, Придётся потратить слишком много сил. Но это ведь то мероприятие, на которое я мечтала попасть очень давно. А значит, придется постараться. Э, сдвинь верхний ряд вправо. Через минут десять приказал Себастьян. Я уже вклинилась своей магией в созданное ловчим заклинание и теперь тыкалась в него как котенок в закрытую дверь, просто не могла понять, что делать. «Не влево. Евелай Фран, где у тебя правая рука? Идите в задницу, господин ловчий, прошипела я, перехватывая чары и меняя их местами. Подумаешь, перепутала. Теперь нижний смешай с верхним, продолжил командовать он. Надеюсь, не стоит напоминать, что голова у тебя сверху. Я клацнула зубами, выполняя указания. К концу ритуала, который оказался еще более выматывающим, чем я думала, мне уже хотелось придушить мужчину голыми руками. Более грубого типа я еще не встречала в жизни. Он еще меня, наверное, раз десять поддел на тему того, что я путаю право с и только потом отстал. Солнце на небе уже начало клониться к западу, когда зависшие перед нами цифры и руны пришли в движение, закрутились цветным водоворотом и превратились в сияющий контур. Внутри него клубилась тьма. Вот и все. Себастьян выглядел слишком свежим для человека, который несколько часов пытался вникнуть в магические формулы и воссоздать нужное заклинание. Это не ему, а мне надо было так хорошо сейчас выглядеть. Нам ведь надо поддерживать легенду о том, что я привязала к себе ловчего и привела демонстрировать на шабаш как приручённого зверя. Ох, что-то мне подсказывает, что эта затея не самое лучшее, в чем мне вообще доводилось участвовать. Всё помнишь, ведьмочка? Я, конечно, в курсе, что вы меня слабой и неправильной считаете. Ну чтобы еще и тупой? Себастьян второй раз за время нашего знакомства рассмеялся. Ну хорошо. Тогда давай руку и вперед!» Руку? Он вздохнул так, будто бы только что решил, что я действительно недалекая, а потом повернулся, как к маленькому ребенку, и начал разъяснять. Давай еще раз, хорошо? Я ловчий, который попался в сети ведьмы. Так? Так. Значит, что? Что? Тупо повторила я, уже сама сомневаясь в своем интеллекте. А то, что ты, опоила меня зельем ведьмочка, любовным, сделала привязку на день и привела поглумиться к другим ведьмам. Любовным? Так, стоп. Уговор был только о привязке, то есть я запнулась, глядя на Лอฟчего, который чего-то терпеливо ждал. То есть Другого пути для привязки нет? зачем-то уточнила я, понимая, что именно сейчас придется разыгрывать перед другими ведьмами. "Не а". почему-то очень довольно протянул Себастьян. К слову, привязка иногда дает небольшой побочный эффект на ведьму. А так как ты хочешь отыскать наставницу, то тебе придется сделать вид, что ты его заполучила. Какой эффект, зажмурившись, уточнила я. Уже чувствую, что ничего хорошего не услышу. Симпатию к объекту, который влюблен в ведьму, будничным тоном пояснил мужчина. Ты чувствуешь, но сопротивляешься. Все для того, чтобы произвести впечатление на верховную, Думаю, что после такого даже она тебя в ученицы возьмет». Верховные не берут учениц, выдала я истину, которую знала по книгам. А еще никто не приводит главу ордена ловчих на привязки, хохотнул Себастьян. Давай уже руку. Вздохнув, я вложила свою ладонь в его и уже во второй раз порадовалась, что дополнила наряд перчатками. Шагнули мы одновременно. Ледяной ветер ударил в лицо. Желудок подпрыгнул к горлу, по коже поползли мурашки. И вот мы уже стоим в центре большого светлого круга, вокруг простирается тьма. Но я точно знаю, что нас окружают ведьмы. Я чувствую их. И велай, фран! гремит низкий женский голос откуда-то сверху. Приветствую тебя на первом шабаше. И сразу же хочу высказать негодование, ведь ты не соблюла правила, указанные в письме. Я рада оказаться тут, вроде говорю тихо, а голос тоже кажется усиленным магией. И правил я не нарушила. Речь шла только о демонах и фамильярах. Мужчину рядом со мной, конечно же, можно принять за первого, но он не демон. Правда? И кто же он? Выпустив руку Себастьяна, я сделала шаг вперед и дернула за завязки плаща. Он мешался, казался сейчас лишним, тяжелым. Ткань шелестом опала к ногам. Я поворачиваюсь к мужчине. На моих губах играет улыбка. А кровь бурлит в венах от предвкушения. А Себастьян смотрит на меня как-то по-другому, будто бы видит впервые. Хм, уже играет. Я привела к вам главу ордена ловчих сестры!